Глава 76. Вода оказалась ледяной, но тем и лучше. Несмотря на то, что местное солнце уже готовилось вот-вот скрыться за горизонтом, жарило оно совершенно не по-детски. Отфыркиваясь, я вынырнул на середине пруда и посмотрел на берег, где орев, похожий на московского пенсионера, деловидно насаживал трепыхающуюся рыбу на прутики. Невысокие деревья подходили к самой воде, касаясь встревоженной мною глади большими листьями. Где-то недалеко свиристели птички, и трубно перекрикивалась какая-то копытная живность двадцатых уровней. «Окунуться не хочешь?» — крикнул я магу, но тот отрицательно помотал головой и вновь погрузился в готовку. «Хорошо, когда рядом есть кто-то, любящий кошеварить. Терпеть не могу этот процесс». Синкол Гаштат находился в двух переходах от Камалеона и был маленькой, никому не нужной дырой, все население которой ютилось в нескольких разбросанных по лесной чаще деревушках. Уровни местной живности были потрясающе низки, а значит, совершенно неинтересны большинству акари, коих тут было раз-два и обчелся. Именно поэтому я решил сделать здесь остановку, дабы немного отдохнуть от сумбура последних дней и привести мысли в порядок. Поплавав, выбрался на берег и насухо обтерся рубахой после чего повесил ее сохнуть на ближайшей ветке. К этому времени несколько выловленных оревом днем рыбех уже приняли приятный глаз золотистый оттенок, а по берегу распространился умопомрачительно вкусный запах. «Тысячу лет не был на рыбалке!» – пробормотал орев, разлегшись на мягкой травке и подперев щеку рукой. В его глазах плясали отблески пламени, и сейчас он еще менее, нежели когда-либо, походил на сверхмогущественного прежде мага. Все речушки вокруг Камалеона загажены отбросами на 15 километров вокруг. Ты не представляешь, сколько дерьма производит миллион человек? О, представляю, и еще как? Правда? Не думал, что в дорогаре вообще есть такая проблема. Есть, и еще какая. Так, каков твой план? Резко перевел Мак тему с экологических проблем Камалеона. Хм, я думал, может быть, ты мне что-то подскажешь? Ореф улыбнулся и, потянувшись, перевернул прутики с рыбой. «Послушай мудрого совета, Том. Брось ты это дело ко всем чертям. Помнится подобное ты мне уже говорил», — проворчал я. «Это всё, что может посоветовать великий Ореф Наддар, бывший великий кондор Ордена Искателей?» «Я должен был попытаться», — ухмыльнулся маг. «Что ж, для начала, не хочешь ли ты мне кое-что рассказать, мой друг?» «Хотя бы часть того, что ты утаил при нашем первом разговоре. Например, где это ты насобачился копировать чары? Может быть, ты еще и научился создавать новые, подобно Гаю Армадусу? В последнем предложении явственно звучал сарказм, но у меня было чем удивить собеседника. «Почти. Для этого мне не хватает знаний. Но модифицировать имеющиеся уже неплохо получается». С минуту Мак сидел, если не с открытым ртом, то в большом удивлении, после чего задал лаконичный сакраментальный вопрос. «Как?» «Что ж, хотя я этого не очень-то и хотел, но пришлось приоткрыть для Арева некоторые хранимые мной тайны. О том, что я вижу потоки и даже слегка могу с ними работать, помимо структурированной магии Дарагара. О том, как модифицировал ощупь и как научился переносить чары на другого акари." и некоторое другое. «И ты готов поделиться со мной своей магией?» спросил маг после довольно длинного рассказа. «Некоторые, да. Не стал кривить я душой. Всеми своими чарами я, конечно, делиться не собирался. Также мы можем посетить ближайшую лавку свитков, где я проучу необходимые тебе заклинания и скопирую их. Единственное, я не думаю, что они будут слишком высоких уровней. Только те, которые доступны для моего». Кстати, куда у тебя прописалась длань? Интересно. Как выяснилось, длань ярости прописалась магу в тайную линейку. В этом был и плюс, и весомый минус. Плюс в том, что я никогда не слыхал об ограничении количества слотов для нее. А минус, что это было, по сути, голое заклинание. Усилить его баллами было невозможно. Вообще, честно говоря, я до последнего и сам не верил, что подобное действие удастся. Для копирования я использовал всю ту же модифицированную частично распущенную ощупь, коей дал строго определенный фокус. В этом деле немало поспособствовала башня Тормадуса, которая, будто искусственный интеллект, сама подсказывала пути решения проблем. Вот уж не знаю, с чем это было связано, но на вершине все магические дела творились не в пример легче. «Первая часть проблемы — знания», сказал маг после того, как мы закончили с водными. «Ты уже собрал два из трех фрагментов, но третий...» «Постой, два?» Сказать, что я удивился, не сказать ничего. «Два. Твою мать, что-то я совсем перестал что-либо понимать. Ты уверен в этом? Откуда у меня может быть два фрагмента?» Орев пожал плечами. «Тебе виднее, откуда. Но когда-то я сам обладал подобными». Я долго присматривался к дремлющей в тебе силе и сейчас абсолютно уверен, что у тебя два фрагмента. Черт подери! Мысли вихрем закружились в голове, пытаясь выстроиться в цельную картину. Это Аридуи», — уверенно сказал я, через несколько минут. Ставлю свои яйца, это все выкрута сраного эльфа. Он как-то передал мне свою часть знания. Решил блять умыть руки, свалив на меня свою ношу. Но перемывать косточки долбаному эльфу сейчас совершенно не хотелось. Тем более, что рыбки наконец готовились, и Макс, сняв прутики с огня, преподнес мне парочку на большом листе, сорванном с соседнего дерева. «Ммм, вкуснота!» «А что из себя вообще представляет это самое знание?» — спросил я, когда расправился с первой и приступил ко второй. «Что представляет?» Эхом отозвался старик, осторожно выбирая кости из своего ужина. Мое состояло из трех связанных заклинаний, прописавшихся во временных чарах. Плюс мною собраны обеспечивающие потоки силой каскад. Но я не уверен, что твое знание будет таким же. Почему? Сам посуди. Зачем иному посылать сюда раз за разом несрабатывающие комплекты чар? Логичнее предположить, что он экспериментирует с составом посылки. Хм, в таких рассуждениях был смысл. «То есть ты хочешь сказать, что мне все-таки нужно замочить этого хрена в камзоле?» «Не думаю, что у тебя это получится. Между вами и бездна». «Кто он вообще такой?» Мак пожал плечами. «Если краткая, очень изворотливая и хитрожопая тварь. Один из немногих наших собратьев, кто свободно себя чувствует в дорогаре, практически в любом синколе. Догадываешься, почему?» «Что тут догадываться?» «Он играет на стороне жрецов семерки. Мрачно ответил я, приканчивая вторую рыбёху. «Играет он только на своей стороне, но они думают так». «Тогда зачем ему призыв? Или им?» «Я не могу сказать точно, кто кого там собирается прокинуть, но ни за что не поверю, что такой ублюдок, как Гелал, и в самом деле хочет призвать в дорогар нашего господина». «От нашего господина я почему-то поежился. И все-таки, кто же он такой? Он никто. Вынырнул из ниоткуда, лет 20 назад, явившись на Камалеон в окружении большой свиты наемников. К этому времени я уже давно был похож на развалины. Но Рельяр имел с ним какие-то делишки. Интересно. Это было первое упоминание Рельяра из Устарева за все наше знакомство. Гелал очень силен. Магов такого уровня наберется едва ли с пару тысяч во всем Дорогаре, И, как правило, мы все когда-то пересекались или хотя бы слышали друг о друге. Но Гелала не знал никто». «Маскировка?» «О магистре распада Емола Арнольде Шварценегере до прошлой недели тоже никто не слыхал». Усмехнулся я. «Именно под именем Железного Арни я путешествовал последние дни». «Возможно». Как-то он приходил ко мне, интересовался судьбой реликта, при помощи которого я пытался призвать иного. Был обходителен и предлагал помощь со жрецами. Но ты ему не поверил. Я что, похож на идиота? Нет, конечно. Никогда не играл в чужие игры. И тебе не советую. совет отдельный. -то вот только что делать, если мы с Гелалом уже играем в одну общую игру? Тогда какие варианты? Маг вновь пожал плечами и надолго погрузился в молчание, задумчиво вычеркивая на песке фигуры рыбной костью. Некоторое время я наблюдал за его мыслительным процессом, а потом отошел к берегу. Пока мы беседовали, солнце скрылось за горизонтом, и лес погрузился в серые сумерки. Водную гладь рассекли ночные букашки, а прибрежный камыш озарился наглым кваком. А главное, в этом синколе совершенно не было комаров. Лепота! Какое-то время я размышляла о сказанном старым магом. Если он прав, и во мне уже сидят два из трех фрагментов, не значит ли это, что Ридуи заранее просчитал весь мой путь? Я уверен, что если я и получил второй фрагмент, то только от него. Но как он это провернул? И когда? Неужели прямо в нашу первую встречу? Это казалось сомнительным. Но определенно, роль Аридуи Квинта в этой истории с каждым днем становилась все более весомой. «Удивительно, я видел чертового эльфа всего три раза, но уже который месяц мотаюсь по всему Дорогару из-за каких-то его мутных разумений». «Б***ть!» Сплюнув, я вернулся к магу. Орев, три фрагмента, три заклинания. Значит ли это, что каждый фрагмент и есть заклинание?» «Конечно», — кивнул он. «И каждая из них отвечает за определенный этап призыва?» Макс снова кивнул, не понимая, к чему я веду. То есть, имея два фрагмента, у нас есть сейчас два этапа, так? Но вопрос каких? Забавно было наблюдать, как догадка озаряет бесцветные глаза старого мага. Мои чары призыва назывались ветер шельни, буря шельни и ураган шельни. Забормотал он, лихорадочно вычеркивая что-то на песке. Первое отвечало за сбор силы, второе за пробитие туннеля, а третье за перенос. Черт! А ведь это может сработать! Бурю и ураган нам ни за что не повторить. Но если не достает лишь первого куска, я думаю, мне по силам будет собрать заменяющий его каскад. Но это все сработает, если твое заклинание похоже на мое. Черт подери, слишком много есть ли? Слишком много. Он вдруг поднял голову и взглянул мне в глаза. Шансов у нас крайне мало. Я улыбнулся. С удовлетворением, приметив, как у тебя сменилось на у нас? Похоже, мне все-таки удалось его заинтересовать. К тому же, знание это лишь полдела. И эти полдела это меньшая половина проблемы. Эльетьен. В голосе Ариава явственно послышалось благоговение: Как до него добраться? Можно ли как-то пересечь разделяющую синколы изнанку? Макс снова задумался, рассеянно вытирая жирные руки полы плаща. «Я не слышал, чтобы кто-то из Акари такое совершал. Но...» «Что «но»?» «Но то, что я об этом не слышал, не значит, что это невозможно. Тогда я предлагаю остановиться на первой половине проблемы. Что нужно сделать, чтобы вытащить из меня эти фрагменты?» «Хм...» «Для этого нужен хороший изыскатель душ. Причем желательно не понаслышке, знающий о мертвом боге». Арев задумчиво почесал щеку, и вдруг его блеклые глаза озарились озорным огнем. И кажется, у меня есть такой на примете. Утром мы двинулись в путь. Путешествовать с Аревом над Даром было одновременно и увлекательно, и утомительно. Как выяснилось, характер у дряного старпера был еще тем. Периоды веселого добродушия внезапно сменялись на черную угрюмость, когда каждое слово было наполнено ядом, а поворачиваться спиной было просто страшно. Но стоило тучам рассеяться, как Орев вновь представал в роли веселого пенсионера. Сдается мне, такие перемены были неспроста. Жрецы, когда-то отнявшие его магические способности, явно не забыли покопаться и в голове. Так и с чарами. Поначалу скопированные мной заклинания привели старикана в буйный восторг, но уже вскоре он выяснил, что ничем особо сильным я с ним делиться не собираюсь, а уже скопированные чары довольно слабы. Тут-то восторг и поутих. Впрочем, я обещал вплотную заняться его набором заклинаний, как только мы достигнем ближайшей лавки свитков. Но и здесь было весомое но. Мои запасы золотишка были невелики, а у Арева их подавно не было. Я уже не раз помянул нехорошим словом Эрни, заграбаставшего себе почти весь хлам, выбитый нами со слуг тайной комнаты. Где, интересно, прохлаждается нынче мой подчиненный? Если я правильно понимаю, рано или поздно и Эрни, и Калистрат, и Зуб, и Аджарт меня найдут. Но когда? Проходя через довольно развитый синкол под названием Гамараддил, такую лавку свитков мы нашли, после чего в моих карманах окончательно поселился ветер. Но перед тем, как покупать новые чары, я основательно засел за проучивание тех, что достались мне вместе с шестой линейкой. 34 уровень и профа «Мастер контроля мертвого бога» принесли пять новых заклинаний. Песнь мертвого бога, перелитие крови, игра со смертью, призыв слуг первого уровня, чужая магия, удар аза. И первое, что бросалось в глаза, глядя на этот список, это откровенная дискриминация, собственно, бафов. Лишь песнь я мог с уверенностью идентифицировать как магию усиления. Удар Аза явно был чем-то убойным. Призыв, конечно, был связан с моими подопечными. А что до остального? Десять баллов этой линейки позволяли распечатать их все. Но я, естественно, не собирался так делать. И здесь на помощь пришел Ариев, который, обладая огромными знаниями по известной магии Безымянного, смог приоткрыть завесу тайн над некоторыми чарами. В итоге я остановился на распаковке аж четырех заклинаний. «Песень мертвого бога». При наложении на группу увеличивает характеристики подчиненных на 10%. Очередной шикарный подгон для моих подопечных. Каждое такое усиление еще больше привязывало их ко мне. Лентал доказал, что снять контроль вполне возможно, но зная, что со мной они намного сильнее, чем без меня, захотят ли они этого. «Перелитие крови». Усредняет урон между членами одной группы. Весьма полезные, но очень неприятные чары. Именно по ним Арев дал мне полную инфу, так как в былые времена знавал их не понаслышке. Благодаря перелитию, любой урон по любому члену кулака делится на всех его членов. Таким образом, уничтожить кулак становилось весьма нелегкой задачей. Но в то же время бойцы в бою оказывались под постоянным болевым воздействием, что, естественно, заметно снижало его эффективность. К минусам этих чар также можно было отнести то, что срабатывали они с некоторой задержкой, и большим разовым уроном вынести бойца все-таки было возможно. Призыв слуг первого уровня. Указывает подчиненным любого уровня подчинения местонахождение хозяина. Нечто подобное я от этого заклинания и ожидал. Здесь было интересно, что же будет на других уровнях этих чар. Чужая магия Удараза. Открывает у подчиненных заклинание Удараза размещается в дополнительных слотах временных чар. Подобная хрень мне была уже знакома. Именно таким макаром снаряжал рельяр своих подчиненных магии мертвого бога. Возможно, это было даже именно то самое заклинание. Мне не терпелось поскорее опробовать его, в первую очередь для того, чтобы увидеть этот механизм копирования чар. Насколько он отличается от моего? Оставшиеся шесть баллов этой линейки я, не раздумывая, влил в песнь мертвого бога доведя увеличение характеристик до бешеных 20%. Черт подери, и ведь это были уже не шутки. Уже даже на 30-х уровнях мои чары позволяли просто зверски усиливать подопечных. Благодаря подчинениям и песне, их характеристики были почти на 80% выше стандарта. А это пи***ц, товарищи, сколько много! По сути, если взять Эрни, то на своем 24-м он имел характеристики 50-х, 60 -х уровней. Да, он не имел их умений, но те, которыми обладал, благодаря таким модификаторам, вполне могли их заменить. Просто дух захватывал от того, что за машины смерти у меня кажутся в подчинении в будущем. Сам ход развития моей профы просто кричал о создании как минимум личного кулака. «Тебе выпадают очень мощные чары, о некоторых из которых я даже и не слышал», задумчиво проговорил Рев, когда я закончил с проучиванием новых заклинаний. Я ничего не смог прочитать в его бесцветных глазах. Но, честно говоря, эта задумчивость была нехорошим знаком. Что же касается лавки свитков, то приборахлились мы на славу. Отныне мы путешествовали под личинами магистра распада Еймола Арнольда шварцнегера и магистра магии Еймола Саддара Арго. Исходя из такой маскировки, я и выбирал чары. Итоговый список прикупленных свитков выглядел так. Проклятие Емола второго уровня. Дебаф, усиляющий урон и прохождение магии бога разрушения и распада. Гниение и распад. Дебаф, что снимал 2% жизненной силы в секунду. Разложение жертв. Схожие чары, но накладываемые на местность. Действовали в радиусе 3 метров от точки наложения. Если противник был относительно неподвижен, то снимали по 5% жизненной силы в течение 3 секунд. Вестник распада, парализующая жертву заклинания. Пламя Хусуга, боевые чары, выглядели как узкий поток грязно-белого огня. Для Арева я накупил побольше боевых заклятий, и дебафы по какой-то причине ему притили. После чего мы почти на сутки заперлись в яйце Айоха, где я попытался все это добро перенести собственному магу. Но тут нас ждал облом. Часть из этой магии, типа высокоуровневых заклинаний, пламя Хусуга и шторм распада, я перенести так и не смог. Плетение распадалось на глазах, а от срыва концентрации ужасно болела голова. Орев чем мог пытался помочь, но это был разговор слепого с глухим. Я ни черта не понимал в терминах, коими он меня грузил. Но в то же время мои объяснения насчет переноса были на редкость невнятными, так как солидную часть действия я делал просто по наитию. Под конец, совершенно вымотавшись, я предположил, что все дело в забитой тайной линейке. Складывалось такое ощущение, что копирование в нее каждого нового заклинания было все труднее. Возможно, прокачавшись, я смогу заполнить следующие слоты. Тем более, что в отличие от остальных линеек, об ограничениях на их количество ни я, ни Ареф не слыхали. Спустя две недели путешествия мы, наконец, достигли цели нашего пути – Синкола Агулагуа. Место, в котором маг рассчитывал найти того, кто сможет помочь достать чертовые фрагменты знания из недр моей души.